И я не замечал, что проходило время, что поселению задвигались люди, и что солнце, поднявшись над горизонтом, уже начало палить меня сильно. Вдруг растворилась дверь нашего дома, на пороге появилась сначала сгорбленная старушка, а за ней дряхлый, но еще бодрящийся старик, то были отец и мать